Гай Марий получил письмо в начале ноября и отложил его, чтобы прочитать с удовольствием потом, в компании Суллы. Сулла приводил себя в порядок. Он вернулся окончательно, сбрил рыжие усы и постриг волосы. Пока Сулла наслаждался ванной, Марий читал ему письмо и был удивительно счастлив тем, что Сулла здесь и может разделить с ним такие немудрящие радости. Они расположились в личном кабинете военачальника. Марий распорядился, чтобы его не беспокоили даже Мани Аквилий. «Снимите этот ужасный торг!» — попросил Марий, когда Сулла, уже истинный римлянин, облаченный в тунику, наклонился и показал ему большую золотую цепь. Но Сулла покачал головой, улыбаясь и прикасаясь к головам драконов, почти смыкающимся на концах массивного полукружия. «Нет, не думаю, что когда-нибудь сниму его, Гаймарий. Декарская штука, да?» «На римляне ей не смотрится», — проворчал Марий. «Дело в том, что это мой талисман удачи, поэтому я не могу его снять. С ним вместе от меня уйдет удача». Сулла удобно устроился на ложе, наслаждаясь покоем. О, какое блаженство, вновь откинуться на ложе, как приличествует цивилизованному человеку. Я так долго сидел за столом, прямой как палка, на твердых деревянных скамьях, что начал уже думать, будто обеденную ложу видел только во сне. И как хорошо опять стать во всем умеренным. И галлы, и германцы делают все в избытке. Едят и пьют, пока не облюют друг друга. Или голодают до полусмерти, потому что совершают набеги или идут сражаться, даже не подумав взять с собой что-нибудь поесть. Но какие они неудержимые, Гаймарий! Храбрые! Если бы им хоть одну десятую нашей организованности и самодисциплины, их было бы не победить. К счастью для нас, у них нет и сотой доли обоих качеств, поэтому мы сможем их побить. По крайней мере, я думаю, что именно это ты хочешь сказать. Вот, выпей. Это фалернское вино. Сулла пил большими глотками, но медленно. Вино. Вино. Вино. Нектар богов — бальзам для больного сердца. Клей для разбитой души. Как же я жил без него? Он засмеялся. Мне наплевать, если за всю свою жизнь я никогда больше не увижу рога пива или кружки медовухи. Вино — это цивилизация. Ни отрыжки, ни газов, ни раздувшегося живота. От пива человек становится ходячей цистерной. «А где Квинцер -Тори? Надеюсь, с ним все хорошо. Он тоже возвращается, но мы шли отдельно. Я хотел рассказать тебе обо всем наедине», — сказал Сулла. «Как тебе угодно, Луций Корнелий». Мари глядел на Сулу с искренней привязанностью. «Не знаю, с чего начать. Тогда начни сначала». Кто они? Откуда пришли? Как долго кочуют? Наслаждаясь вином, Сулла закрыл глаза. Они не называют себя германцами. Они не считают себя единым народом. Они кимбры, тевтоны, маркоманы, хирусские, тигурины. Первоначальная родина кимбров и тевтонов длинный широкий полуостров к северу от Германии. Туман, описанный некоторыми греческими географами, которые называют его Херсонесом Кимврийским. Кажется, половина самой, самой северной части была родиной Кимвров, а половина, соседствующая с материковой Германией, родиной Тевтонов. Хотя они считают себя отдельными народами, очень трудно заметить какие-либо физические особенности, свойственные тем или другим. Наречия немного разные. Но все они понимают друг друга. Они не были кочевники в полном смысле этого слова, но они не выращивали зерна, не занимались сельским хозяйством, в нашем понимании. Их зимы более влажные, чем снежные, и земля круглый год покрыта великолепной травой. Они разводили скот, выращивали немного овса, ржи, Ели мясо, некоторые овощи, грубый черный хлеб, овсяную кашу, или молоко. Потом, приблизительно в то время, когда умер гай -Грак, почти 20 лет назад, у них случился год наводнений. Слишком много снега с гор сошло в реке, слишком много было дождей, шквальных ветров и очень высоких приливов. Океан покрыл весь полуостров, а когда море отступило, почва оказалась слишком соленой, чтобы на ней могла расти трава, а вода в их колодцах оказалась горькой. Поэтому они построили много повозок, собрали уцелевший скот, лошадей и отправились искать новые земли. Марий слушал внимательно, с интересом. Е ему было любопытно. Он выпрямился на ложе, забыв о вине. «Все? А сколько их было?» «Не все, нет. Старых и слабых стукнули по голове и зарыли в огромных курганах. Только воины, молодые женщины и дети. Насколько я могу судить, около шестисот тысяч отправилось на юго-восток, в долину большой реки, которую мы называем Альбис. «Но я считал, что те земли едва заселены», — нахмурился Марий. «Почему же они не остались по берегам Альбиса?» «Кто знает почему», — пожал Сула плечами. «Может быть, они отдали себя в руки своих богов и ждали какого-то священного знака, который подсказал бы им, что они нашли свою новую родину?» Они не встретили почти никакого сопротивления на всем своем пути, по крайней мере, по берегам Альбиса. Наконец они пришли к истокам реки, И впервые на памяти своего народа увидели высокие горы. Херсонес Кемврийский был плоский и низменный. Это очевидно, если океан мог затопить его, сказал Мари и тут же предостерегающе поднял руку. Нет, это не сарказм, Лусы Корнелий. Я не владу со словами, не очень тактичен. Он встал, чтобы налить вина в чашу Суллы. — Я так понял, что на них большое впечатление произвели горы. Действительно, их боги раньше находились на небе, но когда германцы увидели эти башни, касающиеся облаков, то стали поклоняться тем богам, которые обитали под этими башнями и извергли из земли эти огромные пики. И с тех пор германцы уже не уходили далеко от гор. На четвертый год они пересекли высокогорный водораздел и двинулись от верховья Альбиса к верховью Данувия. Затем они повернули на восток, по течению Данувия, к равнинам Геттов и Сарматов. — Значит, они направились туда, к понту Эвксинскому? — спросил Мари. — Получается, что так. Однако в район Северной Дакии их не пустили бои и они были вынуждены продолжить путь вдоль Данувия, где он резко поворачивает на юг, в Паннонию. Бои это, конечно, кельты, — вслух подумал Марий. — Я так понял, что кельты и германцы не смешиваются? — Нет, конечно. Но интересно, что германцы решили нигде не останавливаться и не драться за землю. При малейшем сопротивлении местных племен они двигались дальше. Так они ушли с земель Боев, потом где-то вместе слияния Данувия с Тисой и Саном они наткнулись на других кельтов, на этот раз Скордисков. «Наши вечные враги Скордиски!» — воскликнул Марий, усмехнувшись. «Немного успокаивает, что у нас и у Скордисков общий враг, да?» Одна рыжая бровь взметнулась вверх. «Принимая во внимание, что это случилось около пятнадцати лет назад, и мы ничего об этом не знали, вряд ли это успокаивает», — сухо заметил Сулла. «Сегодня я что-то все говорю не в попад, да? Извини, Луцый Корнелии. ты это пережил, а я сижу здесь и нервничаю, и поэтому выражаюсь коряво», — сказал Марий. «Все нормально, гай Мари, я понимаю». — улыбнулся Сула. — Продолжай, продолжай. Вероятно, одной из самых больших проблем было то, что у них не было достойного вожака. Никакого генерального плана. Я думаю, они просто ждали того дня, когда какой-нибудь великий царь разрешит им осесть на какой-нибудь из его незаселенных земель. И, конечно, великие цари не хотят этого делать. — сказал Мари. — Нет. Во всяком случае, германцы повернули обратно и пошли на запад. Они ушли от Донуве. Сначала они пошли по берегу Сава, а потом чуть севернее и вдоль Драва к его истокам. К этому времени они уже кочевали больше шести лет, не останавливаясь нигде дольше нескольких дней. — Они не путешествуют в повозках? — спросил Мари. Редко. Они привязаны к скоту, поэтому они следуют за своими стадами. Если кто-нибудь заболеет или какая-нибудь женщина должна родить, повозка становится транспортом. Только в таких случаях. И, конечно, мы все знаем, что случилось потом. Они вторглись в норик и в земли таврисков. «Которые обратились за помощью к Риму. Рим послал Карбона справиться с захватчиками, и Карбон потерял армию», — продолжил Мари. «И, как всегда, германцы после этого ушли», — сказал Сула. «Вместо того, чтобы вторгаться в итальянскую Галлию, они повернули направо к высоким горам и вернулись к Донувию немного восточнее того места, где он сливается с Эном. Бои не собирались пропускать их на восток, поэтому они направились на запад вдоль Данувия через земли маркоманнов. По причинам, которые я не смог выяснить, большая часть маркоманнов присоединилась к кимбром и Тевтонам спустя семь лет миграции. «А что там за гроза была?» — спросил Марий. «Ну, знаешь, та, которая э, прервала сражение германцев с Карбоном и тем самым спасла нескольких человек Карбона». Кое-кто считает, что германцы приняли грозу за знак Божьего гнева, и что это, мол, и спасло нас от поражения. Сомневаюсь, спокойно сказал Сула, я уверен, когда разыгралась гроза Кимвры, а с карбоном сражались именно Кимвры, а они были ближе всех к его позициям, убежали в ужасе. Но я не верю, что именно это помешало им вторгнуться в италийскую галлию. Реальная причина проста они никогда не развязывали войн для завоевания земель для себя. Как интересно. А сейчас перед нами орды дикарей, жаждущих Италии. Мари внимательно посмотрел на сулу. И что случилось потом? На этот раз они дошли до истоков Дону. На восьмой год к ним присоединилась группа настоящих германцев-херусков, которые ушли со своих земель по берегам реки Визургис. А на девятый год — люди из Гельвеции, называющие себя тигуринами. Кажется, они жили к востоку от озера Лемон и определенно являются кельтами. Думаю, так же, как и маркоманны. Однако и маркоманы, и тигурины, безусловно, являются германскими кельтами. Ты хочешь сказать, что они не питают вражды германцам? Намного меньше, чем германцам не нравятся кельты. Маркоманы столетиями воевали с боями, а тигурины с гельветами. Так что я полагаю, когда германские повозки проезжали через их земли, Они подумали, что для разнообразия было бы неплохо отправиться с ними, посмотреть на незнакомые места. К тому времени, как миграция пересекла горную цепь и достигла косматой галлии, она уже насчитывала восемьсот тысяч человек. — И все они нагрянули на бедных Эдуев и Амбарров и остались там, — сказал Марий. — Больше трех лет. Кивнул Сула. Эдуи и амбарры, видишь ли, были более спокойные люди, романизированные. домиций вырвал у них зубы, чтобы наша провинция за Альпийское галле чувствовала себя безопаснее. Германцам понравился наш белый хлеб. Что-то на что они могли намазать свое масло, чем могли собрать жир и кровь, капающие с мяса, и подмешать в свои ужасные кровяные колбасы. И говоришь об этом с большим чувством, Луций Корнелий. — Да, конечно. Перестав улыбаться, Сулла задумчиво стал рассматривать вино в чаше, потом поглядел на Мария. Светлые глаза его засияли. — Они выбрали себе общего вождя, — вдруг сказал он. — Ого! — тихо воскликнул Марий. — Его зовут Байорикс. Он Кимвр. Кимвры самое многочисленное племя. Но это кельтское имя, заметил Марий. Бойорикс, бойи Очень грозная нация. Везде есть колонии боев: в Дакии, Фракии, Косматой Галлии, Италийской Галлии, Гельвеции. Кто знает, может быть, много лет назад они внедрили колонию среди Кимвров. «В конце концов, если этот бой Йорикс говорит, что он кимвр, тогда он кимвр. Они не могут быть настолько примитивны, чтобы не знать свою генеалогию». «На самом деле они очень плохо знают генеалогию», — заметил Сул, облокотившись на ложе. «Не потому, что они примитивны, а потому, что вся их структура отличается от нашей». «Кстати...» Она отличается и от любого народа, рассеянного вокруг Срединного моря. Они не земледельцы. А когда у людей нет собственной земли, и на протяжении поколений они не занимаются этой землей, у них не развивается чувство места. Это значит, что у них нет и чувства семьи. Жизнь племенная, групповая жизнь, если тебе так больше нравится, для них более важна, нежели семейная. Они питаются общиной, что в их ситуации более разумно. Когда дом существует только для сна, когда там нет кухни, или же когда дом стоит на колесах, проще убить крупное животное, разделать его, зажарить целиком и накормить все племя. Их генеалогия — это генеалогия племени или даже группы племен. У них есть свои герои, о которых они слагают песни, но они приукрашивают их подвиги, сильно преувеличивая их. Вождь, живший лишь два поколения назад, уже равен Персею или Геркулесу. Он уже не воспринимается как реальный человек. Их понимание места тоже лишено реальности. Положение человека, вождь, жрец, шаман превалирует над личностью. Индивидуум становится должностью. Он отделяется от своей семьи, семья не идет за ним. И когда он умирает, должность переходит к тому, кого выберет племя. У них нет семейного права, преемственности, должностей. Их представления о семье очень отличаются от наших гаймарей. Сулла поднялся, чтобы налить еще вина. — И ты... «По-настоящему жил среди них!» — поразился Марий. «Но я же должен был!» Отпив немного вина, Сула добавил в него воды. Хм, «Я отвык от вина!» — удивился он. «Не обращая внимания, голова моя скоро придет в норму!» Сула нахмурился. «Мне удалось внедриться к кимврам, когда они пытались перейти Пиренеи. Это было в прошлом ноябре. Тогда я возвратился к ним после встречи с тобой. «Каким образом тебе это удалось?» — спросил пораженный Мари. Они сначала испытывали трудности, как и все люди в период затяжной войны, включая и нас, особенно после Арафсиона. С тех пор, как вся нация, кроме стариков и ослабевших, движется как единое целое, каждый погибший воин оставляет вдову и сирот. За этих женщин отвечает племя, пока их сыновья не подрастут и не станут воинами. Вдовы стараются найти себе нового мужа среди воинов. Если женщине удается привлечь к себе и своим детям какого-нибудь воина, ей позволяют остаться в племени. Ее повозка — это ее приданое. Хотя не все вдовы имеют повозки. И не все вдовы находят себе новых мужей. Наличие повозки, несомненно, помогает в этом. Женщинам дается срок, чтобы вновь устроить свою жизнь. Три месяца, то есть один сезон. После этого их убивают вместе с их детьми. Члены племени, у которых нет повозок, бросают жребий, решая, кому достается освободившиеся. Они убивают и тех, кто становится слишком старым, чтобы приносить племени какую-то пользу. Убивают также и лишних новорожденных девочек. Мари поморщился. — А я-то думал, что только мы были жестокими. Но Сулла покачал головой. — Что такое жестокость, гай Мари? Германцы и галлы такие же, как и все другие. Они строят свое общество таким образом, чтобы выжить. Те, кто становится обузой для сообщества, то есть просто ничего не может дать, те должны уйти. Что лучше, бросить их на произвол судьбы без присмотра или стукнуть по голове? Умирать медленно от голода и холода? Или умереть быстро и без боли? Вот как они рассуждают. Вот как они вынуждены решать эту проблему. «Наверное, это так», — неохотно согласился Марий. «Лично мне очень нравятся наши старики». Их рассказы стоят того, чтобы давать им пищу и кров. Но это потому, что мы можем позволить себе содержать наших стариков в гай Мари. Рим очень богат. Поэтому Рим может позволить себе поддерживать хотя бы некоторых из тех, кто уже не приносит пользы сообществу. — Но ведь мы не порицаем обычай подкидывать нежелательных детей, так ведь? — спросил Сулла. — Конечно, нет. — Тогда какая разница? Когда германцы найдут родину, они станут больше похожими на галлов, а галлы, находящиеся под влиянием греков и римлян, становятся все больше похожими на греков и римлян. Наличие родины позволит германцам умерить жестокость своих законов. Они приобретут достаточно всего, чтобы кормить своих стариков и вдов, обремененных детьми. Они не горожане, они сельский народ. Мари почесал в голове. — Я запутался, Луций Корнелий. Вернемся к теме. Что случилось с тобой? Ты нашел себя вдову и влился в племя как воин? — Именно так оно и случилось, — кивнул Сулла. Серторий проделал то же самое в другом племени. Вот почему мы подолгу не виделись. — Только иногда, чтобы обменяться наблюдениями. Каждый из нас нашел себе вдовую женщину с повозкой. «Конечно, это случилось уже после того, как мы начали жить в племени в качестве воинов». «И племя вас не отвергло?» — спросил Мари. «В конце концов, вы же выдавали себя за галлов, а не за германцев». «Правильно, но мы хорошо сражались. Квинсер Торий и я. А ни один вождь не пренебрегает хорошими воинами», — усмехнулся Сулла. «По крайней мере...» — Тебе не пришлось убивать римлян? — Хотя, несомненно, ты стал бы их убивать, если бы это было необходимо. — Конечно, — отказал Сула. — А разве ты? — Нет? — Конечно, стал бы. Любовь для многих, сантименты для некоторых, — отозвался Марий. — Человек должен сражаться во имя многих и никогда во имя меньшинства. Он повеселел. «Разве что у него будет возможность сделать и то, и другое?» «Я был галлом из племени Корнутов на службе у кимвров», — продолжал Сула, которому философствование Мария было непонятно. «В самом начале весны состоялся большой совет вождей всех племен. К тому времени кимвры уже очень далеко продвинулись на запад, надеясь пройти в Испанию там, где перенее ниже всего». Совет проходил в Аквитании, на берегу реки Атур. Видишь ли, дошел слух, что все иберийские племена — кантабры, астуры, веттоны, западные лозитаны, васконы — собрались на испанской стороне гор, чтобы не позволить германцам вторгнуться в их земли. И на этом совете вдруг, совершенно неожиданно, возник бой Йорикс. — Я помню отчет Марка Аврелия Котты после Аравсиона, — заметил Марий. — Бойорикс был одним из вожаков, который отделился, а другим был Тевтобот из Тевтонов. Он очень молод, ему около тридцати, не больше. Чудовищно высокого роста, сложен, как Геркулес. Огромные ступни. На что интересно, ум у него сродни нашему. Галлы и германцы воспринимают жизнь настолько не похоже на то, как это делают обитатели Срединного моря, что нам их образ мыслей кажется варварским. Но Бойорикс выказал себя за прошедшие девять месяцев совсем другим варваром. Во-первых, он умеет читать и писать. На латыни, не на греческом. Я, наверное, уже говорил тебе, что когда гал грамотен, он предпочитает латынь, а не греческий. «Бойорикс, Луций Корнелий!» — напомнил Марий. «Бойорикс!» — улыбнувшись, Сулла продолжил. «Возвращаюсь к Бойориксу. Почти четыре года он пользовался авторитетом на Советах, но этой весной он преодолел оппозицию и стал главным вождем. Мы бы назвали его царем, конечно, потому что за ним оставалось последнее слово во всех ситуациях, Он не боится разногласий со своим советом. — Как же он добился этого избрания? — спросил Марий. — Старым способом. Ни германцы, ни галлы не проводят выборов, хотя иногда на совете прибегают к голосованию. Но решение обычно принимает тот, кто дольше всех остается трезвым или у кого самый громкий голос. Абайорикс стал царем по праву победителя. Он собрал всех вождей на совет и убил. Одиннадцать вождей оспаривали его право, и все они были убиты в лучших традициях старика Гомера. Царь, убивший своих соперников, задумчиво произнес Марий, воистину по-варварски. Уничтожь соперника в споре или на суде, и он будет жить, чтобы продолжить борьбу. У каждого человека должны быть соперники, если они живы. Он выделяется среди них, потому что он лучше их. А если они мертвы, никого нет, среди кого он мог бы выделяться. Какое удовлетворение можно получить, убив их всех? — Я согласен с тобой, — сказал Сула. Но в мире варваров существует обычай убивать всех своих соперников. Так безопасней. Что происходило с Байориксом после того, как он стал царем, — Он сказал кимврам, что они не пойдут в Испанию. «Есть намного лучшие места», — сказал он. «Например, Италия». Но сначала, — сказал он, — кимвры соединятся с тевтонами, тигуринами, Маркоманнами и хирусками А потом он станет царем германцев и кимвров. Сулла снова налил себе вина, добавил немного воды. Мы провели весну и лето в пути на север через Косматую Галлию. Мы перешли Гарумну, Лигер, Секвану, а потом ступили на земли Белгов. «Белгов — Белгов? — удивился Марий. — Ты их видел? — Да, конечно, — спокойно ответил Сула. — Наверное, война была не на жизнь, а на смерть. — И совсем нет. Видишь ли, царь-бой начал, как мы с тобой это назвали бы, Переговоры. До нашего летнего похода через Косматую Галлию германцы не проявляли интереса к переговорам. Каждый раз, например, когда они наталкивались на одну из наших армий, преграждающую им путь, они посылали к нам послов с просьбой разрешить им пройти через нашу территорию. Естественно, мы всегда отказывали. Они уходили и второй попытки не делали. Они никогда не торговались по мелочам, не просили сесть за стол переговоров, не пытались узнать, что мы хотим потребовать от них в обмен на разрешение. А Байорикс повел себя по-другому. Он договорился о проходе Кимвров через Косматую Галлию. Он так сделал? Что же он предложил от себя? Он купил Галлов и Белгов мясом, молоком, маслом и работай на полях. Он обменял свой скот на их пиво, пшеницу, предложил своих воинов, чтобы помочь вспахать небольшие земли, дабы нового урожая хватило на всех, — ответил Сулла. Брови Мария сердито задвигались. Умный варвар! Он действительно умен, Гай Мари. И таким образом, совершенно мирно, в обстановке дружелюбия, Мы прошли вдоль реки Исара, на север от Сикваны, и, наконец, явились в земли племени Белгов, которые называются Этуатуки. В основном Этуатуки — это германцы, жившие по берегам реки Мозы, вниз по течению от реки Сабис и на краю большого леса, который они называют Орденским. Он простирается к востоку от Мозы вплоть до Мозеллы, и если ты не германец, для тебя он непроходим. Германцы, самой Германии, живут в лесах и используют их так же, как мы используем фортификации. Мари задумался. Его брови продолжали двигаться, словно сами по себе. Давай дальше, Луций Корнелий. Я нахожу у германцев все более и более интересными. сулло наклонил голову. Я так и знал. Хируски. Происходит из того района Германии, который расположен не так далеко от земель атуатуков, и утверждает, что Атуатуки — их кровные родственники. Поэтому они убедили Тевтонов, тигуринов и Маркоманнов пойти с ними в земли Атуатуков, пока кимвры были далеко на юге, любуясь Пиренеями. Но когда мы, кимвры, появились там в конце августа, согласия не было и в помине. Тевтоны враждовали с Атуатуками и с херусками. Много было стычек, несколько смертей, и враждебность, которая, как мы, кимвры, могли заметить, явно усиливалась. «Но царь Байорикс все уладил», предп... — предположил Марий. «Царь Боюрикс все уладил», — с усмешкой подтвердил Сулла. Он успокоил Атуатуков и потом созвал Большой Совет Германцев. Кимвров, Тевтонов, Тегуринов, Херусков и Маркоманнов. На совете он объявил, что он царь не одних только Кимвров, но и всех германцев. Некоторые бросили ему вызов, и состоялось несколько поединков. Но только не с серьезными соперниками. Тевтободом от Тевтонов и Геториксом от Тегуринов. Они немного поразмыслили, совсем как римляне потому что им обоим нравилось жить. К тому же живые они смогут досаждать царю Боя Риксу больше, чем мертвые. — И как же ты все это узнал? — спросил Мари. — Ты что, стал вождем? Ты сидел на их совете и слушал? Сулла попытался выглядеть скромником, хотя застенчивость была не в его характере. — На самом деле я стал у них младшим вождем. Не очень влиятельным, правда, ты же понимаешь. Но этого оказалось достаточно, чтобы меня приглашали на совет. Моя жена Германа родила мне двойняшек как раз в тот момент, когда мы подошли к Мозе, и это посчитали таким хорошим знамением, что мне позволили участвовать в общем совете германских вождей. Марий захохотал. «Ты хочешь сказать, что через несколько лет какой-нибудь бедный римлянин столкнется с парочкой маленьких германцев, похожих на тебя?» «Возможно», — усмехнулся Сулла. И, «И на нескольких маленьких квинтов-серториев?» «По крайней мере, на одного», — Мари стал серьезным. Продолжай, Луций Корнелий. Он очень-очень умен, этот наш парень Бой Йорикс. Что бы мы ни делали, мы не должны недооценивать его только потому, что он варвар. Его стратегией ты и сам бы гордился. Я не преувеличиваю, поверь мне. Мари напрягся. Я верю тебе. Что за великая стратегия? В следующем году, как только позволит погода, самое позднее в марте, германцы намерены вторгнуться в Италию с трех сторон, — сказал Сулла. Когда я говорил «в марте», то имел в виду, что это произойдет, когда все 800 тысяч германцев соберутся покинуть земли Атуатуков. Бойорикс дал каждой группе шесть месяцев, чтобы от реки Мозы дойти до италийской Галлии. Мари и Сула наклонились друг к другу. Он разделил их на три отдельных отряда. Тефтоны должны вторгнуться в итальянскую галлию с запада. Их 250 тысяч, и их ведет Тевтобод. Сейчас они планируют пойти к низовью Рода на полигурийскому побережью Генуя и Пизе. Однако я думаю, что скоро они изменят свой первоначальный маршрут и пойдут к Домициевой дороге и перевалу Монсгенава. Что выведет их? к реке Пад, недалеко от города Таврасия. — А он и географию учит, твой Байорикс. Не только латынь, да? — угрюмо спросил Марий. — Я говорил тебе, что Байорикс любит читать. Он также допрашивал пленных римлян. Не все, кого мы потеряли под Равсеном, были убиты. Если они попадали к Кимврам, Байорикс отправлял их оставлял их живыми, пока не узнавал от них все, что хотел узнать. «Нельзя судить наших людей за это». Сула сделал гримасу. «Германцы всегда прибегают к пыткам». «И это означает, что тевтоны пойдут по тому же маршруту, каким шла вся Орда перед Арафсионом», — сказал Мари. «А каким путем другие планируют вторгнуться в итальянскую галлию, «Кимвры — самое многочисленные из трех германских отрядов», — сказал Сулла, — «не меньше четырехсот тысяч. Если тефтоны идут прямо вниз по реке Мозе к Арару и Родану, кимвры пойдут вниз по Рену вплоть до Бригантийского озера, далее на север от озера через водораздел и вниз к истоку Данувия. Они пойдут на восток по Данувию до Эна, потом вниз по Эну и перейдут в Италию через перевал Бренна. Это приведет их к реке Атес, около Вероны. «Под предводительством самого царя Бойорикса», добавил Марий, вобрав голову в плечи. «Мне все меньше и меньше это нравится». Третья группа, самая малочисленная и наименее сплоченная, — продолжал Сулла, — тигурины, маркоманы и херуски. Их около двухсот тысяч. Их поведет Геторикс, вождь тигуринов. Сначала бы Йорикс собирался послать их прямо через большие германские леса — герцинские, габрецкие и другие, чтобы они с юга через Паннонию вошли в Норик. Потом, я думаю, он он усомнился, смогут ли они все это сделать, и решил сам пойти с ними по Данувию до Эна. Они войдут в Италийскую Галлию через Корнийские Альпы и попадут в Тергесту, а там недалеко до Аквилея. — И каждая группа имеет в распоряжении шесть месяцев, ты говоришь, да? — спросил Марий. — Я могу еще допустить, что Тевтоном это удастся, но у Кимвров маршрут намного длиннее, а у третьей смешанной группы самый длинный путь. А вот тут... Ты ошибаешься, Гай Марий, возразил Сулла. В действительности от сборного пункта на Мозе, откуда начинают движение все три группы, все три расстояния почти одинаковы. За последние 18 лет германцы переходили Альпа везде. Они ходили от истоков Данувия до, до Дакии. Они ходили от истоков Френа до Гелеллы. Они ходили от истоков Родана до Рафсиона. Они горные ветераны. Мари со свистом вдохнул воздух через сжатые зубы. «Клянусь Юпитером, Луций Корнелии, это блестяще! Но неужели они смогут это сделать? Я имею в виду, что Бойорикс должен рассчитывать на то, что все три отряда достигнут итальянской Галии к Октябрю. Думаю, тифтонные кимвры обязательно успеют. У них хороший предводитель, и им хорошо объяснили. В других я не уверен. Подозреваю, что и бой Йорикс тоже. Сула поднялся с ложа и принялся ходить по комнате. Еще одно гаймарий, и очень серьезное. После 18 лет бездомного скитания германцы устали. И очень хотят осесть. Огромное количество детей успели вырасти и стать молодыми воинами, не зная своей родины. Был даже разговор о том, чтобы вернуться в Херсонеский-Мврийский. Море давно отступило, и земля опять стала хорошей. — Если бы так и случилось, — сказал Марий. — Слишком поздно, — возразил Сулла, продолжая мерить шагами комнату. — Они выросли на хрустящем белом хлебе, на который могут намазать свое масло, которым могут собрать жиры, кровь, капающую с мяса, и который могут добавить в эту их ужасную кровяную колбасу. Им нравится тепло южного солнца и близость высоких белых гор. Сначала Паннония и Норик, потом Галлия. Наш мир богаче. А теперь, когда у них есть бой Йорикс, они решили завоевать для себя этот мир. — Нет, пока я командую, этому не бывать! — воскликнул Марий и расслабился в кресле. — Это все? — спросил он. И все, и ничего. Отозвался Сулла немного печально. Я мог бы рассказывать о них днями напролет. Но это все, о чем тебе нужно знать для начала. — А что же твоя жена, сыновья? Ты оставил их, чтобы их там стукнули по голове, потому что нет воина, который стал бы их содержать? Забавно, правда? Удивленно спросил сам себя Сула. Я не смог так с ними поступить. Когда пришло время уходить, я понял, что не в силах их вот так оставить. Поэтому я отвез Герману и мальчиков к хирусском Они живут к северу от племени хаттов, по берегам реки Визургис. Ее родное племя входит в племя хирусков и называются они Марсами. Странно, правда? У нас тоже есть Марсы. И у германцев Марсы. Название произносится одинаково. Удивительно. Как все мы пришли туда, где сейчас живем. Неужели это в природе людей, бродить в поисках новых мест? Неужели и мы однажды устанем от Рима и отправимся куда-нибудь? Я очень много думал о мире с тех пор, как присоединился к германцам Гаймари. Неизвестно почему последние слова Суллы вызвали у Мария слезы, поэтому он ответил мягче, чем обычно. — Я рад, что ты не бросил ее умирать. — Я тоже. Хотя у меня почти не было времени. Я беспокоился, что не попаду к тебе до консульских выборов, потому что считал, что моя информация очень поможет. Но... <как> он прокашлялся. Фактически, я взялся, от твоего имени, конечно, заключить договор о мире и дружественном союзе с Марсами Германии. Я считал, что таким образом мои германские сыновья смогут хотя бы почувствовать слабое дуновение Рима, вдохнуть его своими короткими носами. Германа обещала вырастить их так, чтобы они хорошо думали о Риме. «Неужели ты ее никогда не увидишь?» — спросил Марий. «Конечно нет», — быстро ответил Сулла. «И Близнецов тоже. Я больше никогда, Гай Марий, не отращу длинных волос, ни усов, не уйду далеко от земель Срединного моря. Моему римскому желудку не нравится мясо, молоко, масло, овсяная каша». Мне не нравится жить без ванны, мне не нравится пиво. Я сделал, что мог для Германа и мальчиков, оставив их там, где отсутствие войны не будет означать для них смерть. Но я сказал Германии, что она должна попытаться найти себе другого мужа. Это разумно и правильно. Если все будет хорошо, они выживут. И мои мальчики вырастут хорошими германцами. Надеюсь, сильными воинами и, надеюсь, намного выше меня ростом. Ну, а если фортуна не уготовила им жить... Что ж, я ведь и не узнаю об этом, верно? Верно, Луций Корнелий. Марий посмотрел на свои руки, державшие чашу с вином, и, кажется, удивился тому, что костяшки побелели. Я верю... «Утверждением металлонумидийского свина о твоем крестьянском происхождении», <связано> — весело сказал Сула. «Только в тех случаях, когда какое-нибудь событие пробуждает скрытую в тебе сентиментальность». Мари рассвирепел, «А самое худшее в тебе, Сула, это то, что я никогда не узнаю, какие скрытые пружины приводят тебя в движение». Что заставляет твои ноги ходить, твои руки размахивать? Почему ты улыбаешься, как волк? И о чем ты там на самом деле думаешь? Этого я никогда, никогда не узнаю. Если тебя это утешит, свояк, никто этого не узнает. Даже я, — ответил Сулла.